Глава третья. Переиграть беса. На следующий день, дабы не возникло лишних вопросов, Халаш, Вея и остальные отправились на работу. Лину я на всякий случай оставил дома с малыми. Те хоть и успокоились после вчерашнего, но пусть лучше при них побудет взрослый, умеющий в том числе очень даже неплохо, что и Айк подтвердил обращаться с самострелом, которых у Лины две штуки и обзаряжены. Мало ли. Вдруг от Зимородовых кто-то снова придет посреди белого дня. Этим наглости хватит. Но бес успокоил, что вряд ли. Мы же с Айком сначала отправились за повозкой. Боялся, что присмотренная ранее Линой или уже продана, или не подойдет нам. Но та превзошла все мои ожидания. Высокая, на огромных обитых железом колесах. Доски толстые, той же стрелой не пробьешь. Длины все четыре сажени, ширина полторы. — Внутри разбит перегородкой на две неравные части. В одной пустой пол, в другой, больше, по краям идут длинные лавки. Тут едут люди, там груз. Четыре узких окошка бойницы. Высокий козл, где трое усядутся запросто. Навье. Буду первым хозяином. Неудивительно, что стоит так дорого. Целый дом на колесах. Мастер, что ее делал, сказал, что четверка коней тут бы лучше, но и пара потянет тут выбора не было. Мы с бесом вчера обсудили все траты. Взять лишний золотой на пару даже самых простых рабочих лошадок мне негде, и так всего семь монет с хвостиком серебра остается в запасе. Но тут Айк решил меня удивить и вытащил из кармана кошель. Оказывается, мой друг берег на черный день подаренную еще давным-давно вепрем монету. Золотую монету. Вчера я проговорился, что его зимовка в застенках обошлась мне недешево, и Айк, который про взятки тюремщикам ничего знать не знал, возмущался, что ему не сказали про это. Теперь вот решил, мол, внести в траты на переезд свою долю. Но это он еще про наш сговор с бесом не в курсе. Четыре коня — хорошо, но на двадцать долей рост свой поднять по триаде значительно лучше и сильно дороже. Когда перегнали повозку домой... С лошадьми во двор с трудом влезла. Я рассказал Айку, чего, сколько, а главное, зачем ему сейчас предстоит прикупить. Он едва дар речи не решился. Очухавшись, даже было бы пытался противиться, мол, сам в свое время добудет бобы. Пришлось объяснить, что это не в долг и не в дар. Пусть нам предстоит долгий, длинный и наверняка не лишенный опасностей. Кто поможет мне семью защитить, если что? Убедить получилось лишь когда ему сунул под нас свою новую бумагу. Впечатлил не то слово. Мол, смотри, на себя еще больше потратил. Будешь рядом с богатырем Кити и совсем слабосилком смотреться, если откажешься. Помогло. Айк отправился по торговцам бабами. Скупать всюду по чуть, чтобы внимание не привлекать к себе такой кучи зарс. Я же двинулся в оружейную лавку. Там, как и было уговорено, выпустил беса, чтобы тот копья и особенно меч выбрал сам. Я охотник, не воин. Драться этим длинным ножом не умею особо. В школе чему научили, конечно, но в первую очередь это покупка для ло. Он уж точно умеет махать ей как надо. Бес, похоже, вообще все умеет. Теперь вечно придется на поясе эти неудобные ножны таскать, но привыкну, куда мне деваться. И вот вечером вся семейка от велика до мала занимается сборами. Халаш ткацкого мастера предупредил, что какое-то время на работу у них ходить не получится, мол, домашние важные дела. Уезжать поутру будем молча и тихо. Не брав с Хобой, не школьные мои дружбаны, а ведь Раст обещал свести с Броном, никто знать не будет, куда мы девались. Паромщиков, если только кому поспрашивать, мысль придет, но и то по горячим следам. Те катают через пролив народ толпами. Пяток дней — не забудется полная детворы повозка при черноволосой красавице и паре юнцов. Ищи потом нас, обыщись. Уж не терпится с Моно убраться. — Не положено в трюме. Высаживай всех. — Да малые там только. Безбумажные еще все. Мамка моя, опекуншая при них. Вот, написано же. Паромщик, чьим делом было определять размер платы за переправу, внимательно просмотрел документ. Наши слины, Вей и Айком бумаги он уже нам вернул. «Мне без разницы на года, считаем по головам. Лошадиные головы — одна цена, людские — другая. И трантайк ваш, кстати, и на два места тянет. Здорово, больно. Выгоняй всех. Люди только на палубе. Правила!» Деваться некуда. Высадили из повозки Дитвору, и Айк по скату погнал лошадей в трюм на палубу потом уже оттуда и вылезет, а нам всем топать на другой край, к пассажирскому трапу. Народу там толпится изрядно. Людей еще не начали запускать, сперва груз. Паромщик еще раз всех пересчитал и озвучил мне цену. Я расплатился, и дядька выдал мне посадочные бирки дощечки на каждого. Теперь можно идти к трапу, что мы и сделали. — Йок! Вот и смылись по-тихому. Напрасно я радовался, когда вчера Айк через Хобу и Браво узнал, что в нашей Ватаге пока не определились с датой выхода в свой первый весенний поход. И чего он здесь ошивается? Хотя понятно, чего. Ло он ищет. Запомнил гад всех, кто был тогда на пароме. И теперь следит, чтобы никто из его списка с Мун не удрал. Эх, надо было зимой по льду уезжать. Айк бы потом нас на Фате нашел. Хотя Айк ведь точно такой же подозреваемый, как и я. Прикончил бы его брон. Но что делать, ведь с бесом не посоветуешься. Замедляюсь шагами и прячусь за Лину. Может, он меня не заметит? Елок, вот дурак ведь. Лина же своей красотой наоборот к себе взгляда притягивает. Заметил. Идет сюда. Здравствуй, китар. Рад видеть. Но радости на не ни капли. Все тот же спокойный, ничего не выражающий взгляд, как и всегда у него. — О, старшина! Я, в отличие от Брону, улыбаюсь во все зубы. Нельзя показывать страх. — Ты на паром? — Отпираться глупо. — Ну да, родню провожаю вот. Обвожу рукой своих. — Лина, Вея, познакомьтесь, это старший нашей ватаги, Брон. Я вам про него рассказывал. Бабы кивнули. Молодцы, недовольный рож не корчит. Мы ни от кого не бежим, у нас все хорошо. А ведь свидетель нашего отъезда это беда. Понимают, не дура. Далеко собрались? Вот пристал. И какое тебе дело, куда кто собрался? Ну, послать его лесом нельзя. Они да, а я рядом туда и обратно. Уже скоро вернусь. И тут же, не давая ему открыть рот, увожу тему в сторону. Мы по ходам когда? Нас ведь с возьмешь? — Возьму, — кивает Брон. — По срокам не определился еще. Направление выбираю пока. — Вы в какую сторону там? — Маштон головой на паром, что скрывает от нас темнеющий забролевым берег Большой Земли. — На закат? На восход? — На закат. — По пути мне. Провожу вас. — Зараза. И что теперь делать с ним? Неужели прикончить собрался, чтобы наверняка? Так он же нас всех перебьет, и малых. Свидетели ему не нужны. Точно. Свидетели. Отлично, <смех> улыбаюсь уроду. Ой, только мы не сегодня на тракт. Обоз будем ждать, к торговцам прибиться хотим. Безопаснее, чтобы. Неужто и сейчас какую-нибудь причину придумает, по которой ему тоже надо в форте торчать, дожидаясь, когда обоз соберется. Крупных купцов, что с собственной охраной идут, сегодня на пароме не видно. Те попозже потянутся, когда дорога немного просохнет. А вся мелочь, на одно-две повозки обычно сбиваются в кучу и в складчину нанимают в сопровождении тех же имперцев. Айк все эти тонкости мне рассказал. Сами, правда, хотели поехать, чтобы не терять время. Вдруг надумают нас вернуть Зимородовы. Но теперь план придется менять. Лина с Вейей при этих словах вопросительно на меня посмотрели, но слава единому ничего не сказали. «Ну так вовремя вы», — еще раз окидывает нас Брон своим рыбьим взглядом. «Сегодня как раз и выходит обос на закат. Паромщиков мог бы спросить, те все знают». «Вот йог». Лишь подозрение на себя дурака так навел. «Понятно теперь, почему столько мелких торговцев сегодня грузится на борт». Может, срочно придумать причину, чтобы с ними не плыть? Сейчас кликну, Айка. Пусть выгоняет обратно повозку. Другим днем пойдем. Могли же мы чего-то забыть. Не, слишком глупо. Тогда Брон уж точно обо всем догадается. Так хоть есть шанс, что все это всего лишь проверка. Не может же он убивать всех из списка, кто по какой-то причине решил Мун покинуть. Или все-таки может? Тю, а я и не знал. Видно, Айк в курсе был. Я ж так... «За компанию?» «Про то, что Айк с нами, молчать смысла нет. Все равно же увидит потом». «Айкорн тоже здесь?» Равнодушие в голосе Брона никого не обманывает. Рад, сволочь, бесовская. Двух зайцев одним махом убьет. Тут пропасть сравнений выбрал. Никого он не убьет. Не на людях же. В толпе мы в безопасности. «Так ведь мамка его...» — Указываю я на Лину. — Ждали, когда Айка отпустят. Чуть проводим их сейчас и вернемся. — Хорошо, — кивает Брон. — Не прощаюсь. И, отвернувшись от нас, одержимый полез обратно в толпу. Наверное, боится еще кого-нибудь пропустить из своего списка. Там как раз запускать на борт начали. Вот это мы вляпались. И как выкручиваться теперь? Вдруг он вздумает провожать нас до самого Фата отвернем от обоза и все. Там паромов, как здесь, у нас нет, чтобы прямо от форта людей забирали. Местные как-то сами плавают между материком и своим островом и причаливают в разных местах. Найти их — это отдельная задача, которую нам еще предстоит решить. Но сейчас не про ту беду нужно думать. Погрузившись в размышление, я сам не заметил, как мои ноги уже зашагали по трапу. Толпа подхватила и понесла. Вот впереди уже и матрос, что собирает дощечки. Идти или не идти? Не, назад поворачивать поздно. Тогда он меня прямо в городе прикончит. Отдал паромщику бирки, тот еще раз пересчитал по головам нашу братью. Вот мы и на борту. Оглянулся. Брон пока внизу топчется, гад, последним зайдет. Что же делать? Нужно срочно посоветоваться Ло. Сейчас устрою своих и пойду якобы искать Айка, найду укромное место. Йог, трижды йог, как же я мог забыть? Если выпущу сейчас беса, Бронт тут же почувствует это. Отменяй цело. Нужно думать своей головой. И ведь с сайком не обсудить даже. Вот бездна. Шестнадцать повозок и четырнадцать человек в сёдлах конными. Из последних десяток это наша охрана, что доведут обоз до следующего форта, где нам нанимать новых солдат. У имперцев все грамотно. Каждый гарнизон отвечает только за свой участок трака, то есть за два участка. На восход от Муну тоже ведь дорога идет. И по ней точно так же ездят торговцы и прочие путники, с которых содрать несколько лишних монет — дело святое. Думаешь, Брон нас сдаст, если будут искать? айк на наедущего впереди нас в повозке с тканевой крышей одержимого. Половинки задней матерчатой стенки там были распахнуты, и разглядывать лежащего лицом к нам на мешках с мукой брона ничего не мешало. Глаза охотника закрыты, задремал будто. Но я-то знаю, что он притворяется. Специально в эту повозку попросился, чтобы за нами следить. Хотел к нам был даже залезть в наглую, но свое место рядом со мной и Айком на козлах Лина ему уступать не пожелала. А внутри вейки с детворой и так тесно. Пришлось вежливо отказать, не боясь, что заподозрить неладное. Сдаст, конечно. Мы же сказали ему, что до следующего форта проводим и сразу вернемся. Выйдет срок, а нас нет. Обманули. Чего бы не сдать брехунов. Размышляю вслух об одном, а сам думаю о другом. До следующего форта недели пути. У Брона нет столько времени, чтобы нас аж до туда вести. Ему же потом и обратно чесать. Вдруг кто другой из списка, пока он туда-сюда мотается, с Муна сбежит. Не будет одержимый надолго град покидать. Наверняка первой ночью же и попытается нас с Сайком прикончить. Не знаю, как он это по-тихому провернуть собирается, но, видно, чего-то придумал. Йокос два я спать лягу. — Да что вы переживаете, мальчики? — скривилась сидящая слива Тайка Лина. — Старшина ваш теперь когда еще в град вернется? К тому времени нас уже будет непросто догнать. И вообще, Зимородова, раз своего дурачка не хватились, сразу-то пропажу его с нашим бегством не свяжут. А у дружинников дела поважнее есть, чем потерявшегося купченка искать. Знаете, сколько за зиму душегуб народа убил? Три десятка почти. И ведь до сих пор не поймали. Двадцать восемь, точнее. Поправил лайк. У моих тюремщиков только две темы для разговоров и было. Душегуб и нора, что у храма висел. Кит... А правда, что в итоге ее ученик какой-то закрыл? Или брешут? Да кто его знает? Пропал один ночью и норы утром, нет, не нашли его. Третий день уже, как что я из школы вышел, что айка из-за стенка, а поболтать о чем-либо не касающемся нашего бегства с острова, все некогда было. Почти три десятка. А я и не знал, что трупов так много. Нет, до нас тоже слухи доходили, что в граде объявился убийца, но мне как-то не до того было. Чтобы вникать в подробности. Помню только что Лео сказал, будто то скорее целая банда орудует. В городе убийство не редкость. Оно, значит, вон как. Тогда все понятно. Брон, свой списочек, сокращал. Получается, что в заправду всех, кто был на пароме в тот день перебить, вздумал, небось, начал с кого послабей. Поболтать со скарем бы. Поди среди трупов сплошь охотники из той купеческой ватаги, да паромщики. Тут лица некоторых матросов, как будто в первый раз вижу. Новички, небось. А своих брон пока мест не трогает. Хоба с бравом бы знали, кое-кто стал бы жертвой из наших. Потом проще всех разом в каком-нибудь походе сгубить. Этот сможет. Ратиборовских же и гишкадеров фанмира на закуску оставит. Там в атаге закрыты и из таких не уходит. Сбежит, кто брон сразу узнает. Нелегкую им себе задачу поставил. Но почему-то уверен, что справится гад до всех доберется. Одно только несчастных спасет. Моя смерть. Не, не герои. Помирать, чтобы жили другие. Не настолько близкие мне те люди. Но большинство из них так вообще наплевать мне. Вот если бы смертельная опасность грозила моей малышне или вее, за семью, за роднули своих неродных я и собственную жизнь отдам, не задумываясь, и чужую заберу, сколько потребуется. «Постой, Китя. А чего же ты сейчас сидишь? Чего ждешь? Малых, может, Брона не тронет, столько трупов ему из лагеря ночью не вынести. Но Айк точно в одном шаге от гибели. А ведь друг, что тебе жизнь спасал, про грозящую ему опасность даже ведать не ведает. Не по-людски это. Не по совести, не по чести. Нельзя так». Ну что я ему скажу? Что Брон бес? А во мне другой бес живет?» Тут-наша дружба и кончится, и не только она. Нет уж, лучше я спать не стану, всю ночь сторожить буду. Если что, на себя удар приму. Полезет гад к нам, выпущу лой, будь что будет. А прежде зарву на весь лагерь. Йока здва он у меня айка, получит. Судари-обозники! Громким голосом привлек к себе внимание командир охраны, как только народ закончил выгружать все необходимое для стоянки, и по просьбе солдат собрался в кучу у края дороги. «За пределы лагеря не выходим. По нужде только группами и под присмотром моих ребят. Нами замечен матерый муфр, что с обед по лесу сопровождает обоз. Наверняка и сейчас бродит где-то поблизости. На тракт он не сунется, но остерись и нужно. Прошу не усложнять нам работу». Я презрительно ухмыльнулся. «Подумаешь, муфр». Тот, кого по-настоящему стоит бояться, находится не в лесу, а у нас под носом. Но подход охраны к своим обязанностям мне нравится. По-серьезному все у ребят. У имперцев и вообще все продумано. Для ночевок между фортами в густом приморском лесу вырублены рядом с трактом поляны, где удобно встать лагерем и уже дожидаются уставших путников, оставленные им предшественниками дрова. Бери и запаливай сразу костер, грейся, еду готовь. Утром, перед отъездом, в свою очередь, напилишь, нарубишь взамен того, что возьмешь. Вот и мы на одной такой встали лагерем. Повозки как ехали, так и брошены вереницей на тракте. Люди же и выпряженные животные перебрались на поляну. Лошадей в обустроенный здесь же загон, сами на желтую прошлогоднюю травку, которую уже открыл растаявший на солнышке снег. Народ сразу же разбился на кучки по десятку дюжин человек чтобы не палить отдельный костер на каждую малую группу. Но не по разным углам вырубки разбежались, а сели плотно, поближе друг к другу, чтобы солдатам нас охранять и защищать, коли что было легче. Очень правильный подход, все рядышком, все на виду. Мы хоть и сами вокруг своего костра, нас и так много, зато местечко я выбрал в самой середке. Не подлезет сюда брон по-тихому, вот никак не подлезет но бдить без сна до рассвета все равно собираюсь, конечно. Толстое бревно, что всю ночь будет тлеть, закинуто в середку затухающего костра. Вокруг костровища, поближе к обложенным камнем углем, расстелены подстилки. Легли потеснее, детвора жмется друг к другу. Важик с Фокой подсунулись к под бок. Зуйка свей, спина к животу. Ну, а позади старший сестрицы Айк, обеих девчонок рукой обнимает хотя одеяло свое у него, пока под одной свейкой лезть, стесняется. Ко мне тоже пытались прижаться, но я отогнал. Сказал, что охотник в лесу один должен спать, чтобы ничего не мешало вскочить и копье схватить. Оружие действительно рядом с собой положил. Ночь полнится звуками. И это я не протреск сучьев в костре. Зверь проснулся. Охни, ухни, вой, виск но все вдалеке. Весь Приморский край уже вышел из спячки. В течение месяца остальной материка живет, вплоть до самого вечного льда, что на юге далеком огромной белой стеной поднимается к небу. Говорят, он от года к году растет, и не только ввысь. Потихоньку ползет сюда, к морю. Когда-нибудь доползет, и жизнь только на островах и останется. Но пока далеко-далеко вечный лед, и жизнь так ключом бьет. К тракту крупный зверь не полезет, конечно. Не на такое многолюдство уж точно, но стая обнаглевших шакалов или голоднючих после спячки волков может сунуться с дуру. И про смерть птицу неясать нельзя забывать. Почему даже летом в теплынь костры ночью палят в походе? Только дым или свет от углей, никто точно не скажет, что именно ту огромную сову и отпугивают. «Ты попробуй так лечь на поляне какой». Два из трех, что с когтями и клювом пернатого хищника, познакомишься. Если и не утащит, то кусок мяса вырвет. Говорят, кого полегче реально унести может. Хорошо, что у муни такие не водятся. Народ захрапел. Детвора моя, и тем более, вся спит давно. Солдаты дежурят подвое. Сидят с разных сторон лагеря, меняясь, отстояв свою смену. И сидят они лицом к лесу, конечно. Хотя и развернись, кто из них... Брона, легшего с самого края лагеря, к тракту поближе им не разглядеть, даже я его не вижу со своего места. Но подкрасться решится точно замечу. Сна не в одном глазу. Лежу, ерзаю. С одной стороны копье, с другой меч с топориком. В укрытой под одеялом руке зажат метательный нож. В ногах лук со стрелами. Не знаю, что лоб понадобится, потому и обложился всем, что есть из оружия. Хотя понимаю, что если у бесов до драки дойдет, то у моего будет мало шансов. Брону достаточно дотронуться до тебя, и все. Упадешь мешком. Но Лойд не хуже меня знает. Час. Другой, третий. Солдаты уже дважды сменились. Не торопится, гад, знает, что к утру ближе самое темное, да и самое сонное время. Но глаза у меня и не думают слепаться. Даже колоть себя в ладонь ножом не нужно, как собирался. Страх лучше стали колючий бодрит. Но когда же полезет, бесяко проклятый? Но Брон так и не сунулся к нам. Более того, ранним утром, когда все еще только возились с завтраком и впрягали в повозки животных, одержимый покинул лагерь, двинувшись дальше на своих двоих. Как он сказал командиру имперцев и повторил мне, когда подходил попрощаться. «Слишком долго с обозом выходит, а времени у него мало. И понятно, с его долями ловкости, имея только копье и невеликий рюкзак на спине, трусцой пробежаться по тракту получится всяко быстрее. Вот только смекаю я причину его ухода в другом. Понял гад, что не выйдет нас с Сайком прикончить по-тихому. Решил рискнуть, вдруг и правда вернемся». А если не вернемся, значит, лось сидит в одном из нас, и можно смело все бросать и отправляться на поиски. Ведь двое из такой толпы, что тогда на пароме была, это слишком малая доля, чтобы надолго Мун оставлять без присмотра. Ему нужно было сделать выбор, и он его сделал. Неправильный, но откуда Брону-то знать? Переиграл я проклятого беса. Ха, вчистую переиграл. Теперь, наконец-то, можно расслабиться». — Не, такое на месте не починить, это форт надо. Один из собравшихся вокруг нашей повозки мужиков, видно, разбирался в этом деле лучше других. Хотя тут и не надо быть знатоком, чтобы понять, в чем беда. Обот лопнул. — А запасное колесо есть? — В том-то и дело, что нет. Это уже из толпы отвечают. Вопрос далеко не в первый раз задан. И как я не догадался запасное колесо прикупить у мастера. То есть тот предлагал, но я решил, что это он так деньги выманивает. Ну, что с колесом может случиться? Его же не захочешь, не сломаешь. А место занимает много и стоит недешево. Нет у нас ни лишнего места, ни лишних денег. Но это я тогда так думал, сейчас от обиды на себя дурака локти кусаю. Ну, тогда чего думать тот? Сымайте колесо, выпрягайте коньяку. Колесо на плечо, выпавшие спицы в охапку и в форт. Там кузнец вмиг починит. И радуйтесь, что далеко не успели уйти. Одним днем в седле обернуться туда-обратно получится. Да у нас и седла нет. Это уже Айк. Еще один Громотей. Иной раз кажется, что он все на свете знает, а вот коснулся сделал долгого пути на повозке, и выясняется, что Айк тут, как и я, мало соображает, что, как и к чему. Глякоти «Ни колеса у них, ни седла. Дальше моно-поди. Раньше нос не казали». «Седло я продам», — раздалось из толпы. «Колеса у вас необычные, крупные». Тронулайка за плечо мужичок невысокого роста. «Потом обязательно закажи одно мастеру. В дороге оно, видишь, как бывает». «Так новые же. Чему тут ломаться, кто знал?» «А вот как раз сновьем и опасность всегда есть, что выскочит что-нибудь». — не согласился мужик. — Не обкатанная ж повозка, непроверенная. Не доковал кузнец оба ты, вот тебе. Ну, ничего. Спицы целы, остальное все тоже. Тут работа на пятнадцать минут. — Работа может и чуть, а все про все с дорогой день займет точно. — Очень плохо. — И не в потере времени беда. Нас ведь никто ждать не будет. — Почем седло отдаешь? — Нашел взглядом я того дядьку, что продать предлагал. «Не нужно седло. В следующем форте все купите», — вмешался подъехавший командир охраны. «Снимайте колесо, я выделю бойца, свозят на ремонт. Все-таки вы тоже свою долю за сопровождение платили. Просто так бросить вас не могу. Но и день терять. В обозах не ждут отстающих». «Не ждут, не ждут. То само собой», — закивал народ. — Ушли бы мы далеко, насильно рассадил бы вас всех по другим повозкам, а лошадей бы на привязи пустил следом, — продолжал имперец. — Мы людьми не рискуем, только товаром. А так, на четверке догоните завтра. Одну ночь, увы, придется самим сночевать. Но я вам своего лучшего парня выделю. На троих отдежурите. Ты ведь малый тоже останешься? Не похож на ребенка тоже. Я и сам бы остался, да Айк одного не отпустит. Пришлось буркнуть. Охотники. Ну и отлично, кивнул им перец. Судари обозники. Повернулся он к толпе. Разбирайте детей и женщин, кто сколько взять может, и трогаемся. Ольф, ты все слышал? Нашел командир охранников взглядом нужного солдата. Чтобы завтра догнали нас. Сударей Лопухов, что ни сёдил, ни запасных колёс не имеют сверху пар серебряных. Больше часа прошло, как Ольф ускакал с колесом, а босс, соответственно, двинулся дальше по тракту. Путешественники, ёк-переёк. Сами даже то колесо снять с оси не смогли. Ненужного инструмента у нас, неумений потребных. Спасибо, люди помогли. И что бы я делал, случись эта беда вчера с нами, когда ещё Брон не ушёл. Пришлось бы, наверное, повозку бросить, чтобы не давать одержимому шанс нас одних подловить. Хотя и так переживаю. Вдруг этот гад только сделал вид, что свалил, а сам за обозом следил, пробираясь по лесу вдоль тракта. Навряд ли, конечно, зачем ему так усложнять все. Скорее, крюк небольшой сделал, чтобы не видели, как он назад повернул и побежал обратно в сторону Мона. Йок. А что, если его сейчас Ольф по дороге нагонит? Я аж вздрогнул. Брон скажет, что ему срочно вернуться потребовалось, и спросит солдат, чего тот назад в форт спешит. Хотя нет. Наверняка, заслышав стук копыт, сойдет с тракта. Зачем одержимому свой обман раскрывать? А вдруг все же нет? Эх, надо было бросать повозку к юковой бабушке. Ха, молодец, Китти, силен задним умом. Ну ладно, авось пронесет. Накручиваю я себе. Придумываю то, чего нет. Так, если фантазии волю давать, можно и вовсе решить, что это Брон ночью нам обод надломал как-то. Ох, мать, а если оно так и есть? Меня всего жаром обдало. Лицо вмиг запылало. Да нет, не может быть. Тогда бы он уже объявился. С какого расстояния наши крики услышат? Вёрст пять уже обоз сделал точно. Хотя, чего ему наши крики? На помощь прийти всё равно не успеют, а так... Прикончил кто-то двоих лопухов, а кто именно, в жизнь не узнать. Зря еще один Боб в тихаря проглотил, чтобы бессонную ночь перебить. С такими мыслями и так спать бы мигом перехотелось, а вот у Айка наоборот, без проблем задремать получилось. Развалился на солнышке и сопит себе. Даже с крыши повозки, куда мы забрались, чтобы следить за окрестностями было сподручнее, упасть не боится. Сказал ночью ему, видите ли, девки мешали, ворочились. Мне доверил охрану. Пусть дрыхнет, моей пары глаз тут хватает с лихвой. Орлы, что способны напасть среди бела дня, только ближе к горам попадаются. А другого зверя, что около тракта встречается, бояться нам нечего, отобьемся легко. Вот двуногие, люди которые. То действительно страшно. Особенно один, что не совсем и человек уже. Тьфу, напасть. Снова я себя распаляю. Слезть, что ли, потихоньку с повозки, в сторонку отойти и с лопа болтать? Пока Айк заснул, как раз появилась возможность. Закинул на плечо лук, колчан, и так на спине, и придерживая рукой ножны, чтобы на спуске по доскам не стукнули, осторожно спустился. До ближайшего дерева пара десятков сажений, на всякий случай за стволом спрячусь. Пробежал, крадучись, и нырь за сосну. Не проснулся там Айк. Выглянул из-за дерева. Дрыхнет. Спрятался обратно. Поднимаю глаза. Йок! Летящая сверху тень уже всего в нескольких локтях от меня. Не отпрыгнуть не успеваю, не вытащить меч. Муфр! Наверняка тот самый, про которого говорили имперцы, про которого я благополучно забыл, как мне везет на проклятых котяр. Единственное, на что хватило моей реакции, это повалиться назад, вскинув вверх руки. Горло, голова, грудь. Не дать ему дотянуться до них, тогда будет шанс. Хоть какой-то, но будет. Удар! «Кровь! Боль! Кровь! Много крови!» Непроизвольно зажмурив глаза, я толкаю руками тяжелое тело, что навалилось на меня и... И не двигается. «Он мертв? Это как так? И почему у меня стиснуты кулаки?» Выскальзываю из-под тела хищника. «Чудеса, да и только! У меня всего пар царапин. Он уже падал мертвым?» «Кто же так тебе, киса?» В башке звери сквозная дыра, словно череп проткнули копьем, или, может быть, мечом. Больно тонкая рана. А вот тулово все изрублено в клочья. Муфор едва ли не на части развален. А одна из передних лап так и вовсе отдельно от туши лежит. Ее, будут косой кто-то вжик. Представляя себе ту косу, что на такое способна, я зачем-то взмахнул по-прежнему сжатый в кулак дрожащей рукой. «Ой, это что?» Это я сейчас сделал. Землю перед окровавленной лапой прочертила черная полоса. Щель, дыра, борозда. Называй как угодно суть одна. След от удара чем-то острым и длинным. Я попятился. — Кит, ты чего там? Разбуженный звуками Айк уже на ногах. Стоит на крыше повозки, сжимая в руке схваченное копье. — Все хорошо. Нахожу я в себе силы ответить. Срочно что-то придумать. Я же весь в крови. Сейчас выйду из-за деревьев. — По отошел, что ли? Быстрее давай, смотри, кто идет. Айк слегка повернулся и машет рукой. Выглядываю из-за дерева. Я так и знал. Брон. Одержимый вышел из леса с другой стороны тракта, чуть сбоку от повозки. Идет, не скрываясь. Он знает, что нам не сбежать. Это конец. Или нет? Летевший миг назад бестолковой гурьбой мысли мгновенно сложились в одну, очень важную. Меч изножен и в рану мохнатого трупа. Готово. Оружие в крови, как и я. Ло, шепчу я, выступая вперед из-за дерева. Мы справимся с ним. Дар проснулся. Даю одержимому заметить себя, поднимаю окровавленный меч и направляю его на броно. Другой, сжатый в кулак с выставленным вверх большим пальцем рукой, провожу в воздухе линию поперек своей шеи. Жест понятнее некуда, но для надежности я еще и плюю себе под ноги. «Тебе конец, тварь!» Ору во все горло. «Гахарам не победить!» Затем резко разворачиваюсь и бросаюсь прочь от тракта, вглубь леса. Меня сейчас волнует только одно — жизнь друга. Теперь одержимый знает, кто его цель. Ему незачем тратить время. Айка, если захочет, он всегда убьет позже. Главное для него не дать уйти Ло. «Ты все видел?» Пыхчу я, набегу. «С муфром. Это я его!» «Еще пару слов и выпущу беса. Это их бой. Мне бы только увести одержимого подальше от Айка, а там Ло все сделает сам. С таким даром он точно расправится с тварью. Невидимый меч, коса, серп, неважно». У меня теперь есть оружие, от которого у врага нет защиты. И еще важнее... Брон не знает, Прадар. Просто сожми кулак и представь, что из него выскакивает лезвие. Ну, как меч, только длинное. Получилось. Я слышу за спиной шуршание опавшей хвои и чавканье, не успевшего растаять кое-где в тени снега. До Бронна всего пара-тройка дюжин шагов. Значит, Айк жив. Одержимый бы не успел завернуть по пути к повозке и так быстро меня нагнать. Мой отрыв стремительно сокращается. У твари и долей ловкости больше, и ноги длиннее. Пора. Выпущенный на волю лоб отскакивает к толстой сосне и резко останавливается. Чудом не слетевший с моего плеча лук прыгает мне в руку, в другой уже стрела. Я не чувствую удара. С давленным шепотом выплевывают мои губы. Выстрел. Брон уворачивается. Десять сажений. Ты истратил энергию. Еще выстрел одержимый умудряется отбить стрелу взмахом копья. «Пять саженей. «Что ты наделал?» «Третий выстрел! И он же последний! Снова стрела отбита! Движения брона настолько быстры, что едва различимы для глаза! Лук отброшен! В моей руке снова меч!» «Ты подставил меня!»